Правило 89. Дети всегда должны быть на первом месте и знать об этом. Конечно, каждый родитель понимает, что дети – самая большая ценность, но знают ли они об этом сами? Как правило, вам бывает нетрудно демонстрировать детям свою любовь и внимание, однако, когда ваша голова и сердце занято совершенно иными мыслями и эмоциями, о детях получается думать не всегда. В такие мрачные моменты, когда вами овладевает острое беспокойство, стресс или горе, стандартного уровня внимания не хватает. Почему-то времени не оказывается даже на то, чтобы прочитать сказку на ночь или подержать ребенка на коленях, не говоря уже о том, чтобы пройти с ним по магазинам или поприсутствовать на футбольной тренировке. Ребенок и так страдает от напряженной обстановки в доме, а при этом вдруг оказывается, что вы не приходите к нему на помощь, а наоборот, как будто отдаляетесь от него. Единственное, что он может получить от вас в избытке, это раздражение и как будто беспричинные придирки, но такого внимания ему недостаточно. Я понимаю, что в данной ситуации у вас не так много возможностей что-то изменить. Некоторые жизненные обстоятельства оккупируют все ваше внимание и время и превращают вас в личность, малопригодную для общения. Трудно изображать жизнерадостность, когда ваша мать смертельно больна. Дом хотят отобрать за долги, вам грозит увольнение или кто-то из детей попал в больницу – Да, собственно, никто и не будет ждать от вас этого в подобных обстоятельствах. Некоторые кризисы проходят быстро, но случаются такие, что длятся неделями, месяцами, если не годами. И часто оказывается, что вам более чем хватает заботы без детей. И тем не менее, ставя интересы детей превыше всех прочих, в любой ситуации вы помогаете и себе тоже. У вас появляется внешний стимул жить и бороться и нечто, отвлекающее вас от погружения в пучину собственных переживаний. Как же наверняка дать детям понять, что они для вас самые важны? Вернейший способ действительно сделать так. Если вы будете полностью захвачены жалостью к себе, ни о чем и ни о ком другом на самом деле не будете задумываться, это будет прекрасно видно со стороны. У вас может быть самое что ни на есть уважительная причина для страданий, но дети обязательно на инстинктивном уровне уловят, что ваши собственные интересы для вас выше их. Если такая ситуация вас не устраивает, и вы действительно хотите, чтобы они чувствовали свою первостепенную значимость для вас, вы должны воплотить это в жизни, дети не смогут этого не почувствовать. И даже если при этом они будут время от времени продолжать жаловаться на то, что вы не делаете чего-то так, как раньше, сомнения в собственной ценности терзать их перестанут. Только это обязательно должно быть за правду. Бессмысленно продолжать страдать и жаловаться на собственные беды, лишь изредка вспоминая, что, конечно же, дети — это главное. Ничего не выйдет. Уверенность в вашей любви будет у них крепкой, только если их благо будет руководящим фактором при принятии вами любых решений, а всех нужды будут удовлетворяться даже в самые тяжелые лично для вас моменты.